Глава четырнадцатая. Страшное открытие. После визита Саши прошла неделя, и я почти успокоилась. Почти поверила, что его слова просто попытка вернуть меня любой ценой. Сергей был нежен и терпелив, не давил на меня, давал мне время прийти в себя. Мы снова работали вместе, снова были счастливы. Я думала, что худшее уже позади. Ошибалась. В пятницу утром я пришла в офис Сергея, чтобы обсудить дизайн последних трёх коттеджей. Проходя мимо секретарши, я услышала, как она говорит по телефону. «Нет, Сергей Леонидович на совещании. Да, по поводу старых договоров с Романовым. Очень неприятная история». Романов сердце ёкнуло. «Извините», — обратилась я к секретарю. «А о каком Романове идёт речь?» «Об Александре Владимировиче». Они раньше были партнерами. Девушка замолчала, поняв, что сболтнула лишнего. «А вы по какому вопросу?» «По рабочему», — машинально ответила. «Партнерство? С Сашей? Значит, они действительно знакомы?» Ноги подкашивались. Я добрела до кресла в зоне ожидания и села, пытаясь осмыслить услышанное. Сергей лгал мне, все время лгал. Он не просто знал о моем разводе, он лично знал Сашу. Более того, они были партнерами. И что-то пошло не так, раз секретарь говорит о неприятной истории. Через полчаса из кабинета вышел Сергей с незнакомым мужчиной в костюме. Увидев меня, Сергей на мгновение растерялся. — Вика, ты рано пришла. — Да, рано, — сказала, вставая. — Сергей, нам нужно поговорить. — Конечно, проходи в кабинет. Мы зашли в его просторный офис с панорамными окнами. Сергей закрыл дверь и повернулся ко мне с виноватой улыбкой. «Что случилось? Ты какая-то бледная». «Сергей, ты знаком с моим бывшим мужем лично?» «Пауза. Долгая, многозначительная пауза». «Вика, ты с ним знаком или нет?» «Знаком». Мир рухнул окончательно. Все эти месяцы он улгал мне в глаза. «Как давно?» Три года назад мы были партнерами. «Партнерами?» — повысила голос. «И ты мне об этом ничего не сказал?» «Я хотел сказать, но...» «Но что, боялся, что я узнаю правду?» «Какую правду, Вика? О чем ты говоришь?» «О том, что ты меня используешь, что наши отношения — это месть Саши». «Откуда у тебя такие мысли?» Сергей побледнел. «От твоего секретаря». Она говорила о неприятной истории с Романовым. Что между вами произошло, Сергей?» Он сел за стол и провел руками по лицу. «Хорошо, расскажу всё. Три года назад мы с Александром создали совместное предприятие — строительство элитного жилого комплекса. Я вложил большие деньги, а он должен был заниматься проектированием и получением разрешений. И что пошло не так? Он слил проект конкурентам». «За большие деньги. Я потерял около двадцати миллионов рублей и чуть не обанкротился». «То есть он тебя обманул?» «У меня перехватило дыхание. Двадцать миллионов. Огромные деньги». «Обманул, предал, продал. Называй как хочешь. Я три года восстанавливался после этого удара». «И ты решил отомстить ему через меня?» «Нет». «Сергей вскочил?» «Вика, это не так». — А как? Случайно познакомился с женой человека, который тебя обанкротил? Случайно завёл с ней роман? — Я не знал, что ты его жена, когда мы познакомились. — Врёшь. Елена Михайловна же рассказала тебе о моём разводе. — Рассказала, но не назвала фамилию бывшего мужа. Я понял, кто ты, только когда увидел документы на коттедже. — Когда именно? — Через неделю после того, как мы начали работать вместе. — И что ты почувствовал? «Радость, что судьба дала тебе возможность отомстить?» Я почувствовал ужас, потому что уже полюбил тебя. «Не ври мне!» Я кричала, не стесняясь того, что нас могут услышать. «Ты врал три месяца, говорил, что не знаешь Сашу лично!» Потому что боялся именно этого разговора, боялся, что ты не поверишь в искренность моих чувств.